Вьетнам, Корея, опять Румыния? Кто теперь на очереди? Вот папка, показал лежавшую перед ним папку хозяин кабинета. С этого момента ты будешь считаться восстановленным на службе в качестве нашего эксперта. Документы совершенно секретные, на них гриф особой важности, поэтому отсюда их выносить нельзя. Прочтёшь прямо в моём кабинете, но только после того, как ты напишешь подробную справку о своих приключениях в Румынии. Посмотреть можно? Заинтересовался гость. Позднее. Сначала твой анализ. Особо отметь маркиза, подробно разбери все его действия. Ладно, всё напишу. Храни свою папку, усмехнулся гость и вдруг что-то вспомнил, спросил: "Зачем вам Все-таки Маркиз. Он ведь до этого работал только в Африке. Это я его взял на европейское направление. А в Африке у нас, кажется, только Каддафи остался. Да и того вряд ли можно считать нашим другом. Напрасно ты мне папку не даешь. Теперь мучиться буду, Слава. Пытаться угадать, что именно написали твои эксперты. Маркиз ведь из Никарагуа. Вам эта дамочка мешает Чаморра? «Не похоже. У сандинистов шансов почти нет. Тогда почему-то я вспомнил Румынию. Нужен наш анализ Чаушеску, последний сталинский динозавр Европы». «Ты меня поправляешь, если я неправильно рассуждаю? Кто у нас еще из динозавров остался?» «Дэнь Сяопин уже не в счет. Он умирает. Климерсена нет». Его сын? Нет, Бернардо там будет резко выделяться тогда. Он вдруг замялся. Хозяин кабинета с интересом следил за ним, слушая его рассуждения. Ему был интересен сам процесс мышления старого разведчика. Кажется, я понял, почему-то вдруг понизив голос, печально сказал гость. Он остался последним динозавром на земле. Хотите убрать и его? Решили, что новый климат опасен для здоровья динозавров? Это не мы решаем. Это за нас решает. Значит, я прав. Куба. Открой папку. И не смотрели в глаза друг к другу. Гвоздь, не отрывая глаз, протянул руку и открыл папку. На первой странице была фотография человека, известного на весь мир. Его колоритная внешность не нуждалась в дополнительных пояснениях. «Фидель!» Он, наконец, отвел глаза, чтобы взглянуть на фотографию. Я был прав. Хозяин кабинета молчал. "Да, не весело усмехнулся гость. Знал бы зачем вы меня вызываете, никогда бы не пришёл, хотя, наверное, всё правильно. Пришёл его срок, бедняга, командунты". Хозяин кабинета по-прежнему тяжело молчал. Здесь, в Ясенево, штаб-квартире российской службы внешней разведки, не любили эмоции. Даже по самым верным союзникам в прошлом. Сидель Кастро. Показал на фотографии наконец хозяин кабинет. Это теперь твой объект номер 1. Главное разведывательное управление Генерального штаба Министерства обороны СССР. Архивный фонд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 Номер 1